Глава 19. 2 октября 1998 года. 11 часов 31 минута. Марк остановился, перевести дух и облокотился о хромированный поручень, разделявший лестницу, круто спускавшуюся к бульвару Бланки. Металл показался ему ледяным. Он уже составил в голове маршрут. Сесть в метро на шестую линию,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 Старик не покидает инвалидного кресла, следовательно, вряд ли королева мать надолго отлучается из измены и вряд ли бегает по магазинам. Для этого у неё есть слуги. У неё для всего есть слуги. Марку улыбнулся. Он преподнесёт им сюрприз. В конце концов, отныне он преследовал ту же цель, что и Карвиль доказать, что Лили не сестра ему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 или бабушка. Николь, это Марк. Отлили что-нибудь слышно? Я имею в виду в последнее время. Сегодня с 9:00 утра. Перезвони мне, это очень важно. Немного подумал и добавил. Знаешь, Николь, хоть я этого и не помню, но в свои 50 ты была просто красавица. Целую. Одной рукой Марк плотно обхватил поручень, словно намереваясь оставить на нём лохмотье собственной кожи.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 Первые дни и даже первые месяцы расследования были невероятно увлекательными. Хотя в моём распоряжении имелось 18 лет, я торопился. Меньше чем за 2 недели я буквально проглотил все материалы следствия, сотни страниц. В первые 2 месяца я опросил несколько десятков свидетелей: пожарных из спасательной команды, тушивших горевший самолёт на горе Монтерибль, медицинский персонал из больницы Бальфор Монбелььяра, в частности доктора Моранжа, родственников и соседей Карвилей, родственников и соседей Витралей, полицейских, в том числе комиссара Ваттелье, адвокатов, Лёгерна и остальных, обоих судей, Людриана и Вебера, и ещё кучу народа. Я почти не спал. Я работал по 15 часов в сутки.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 Я не сомневался, что сумею докопаться до чего-то нового, найду улику, которую проглядели мои предшественники. У меня копились кипы листов с протоколами опросов, груды фотографий, километры магнитофонной плёнки с записями разговоров. Сумасшедшая работа. Тогда я и не подозревал, что своими руками саржужаю фундамент своего будущего невроза.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 из-за которой застопорился отлаженный механизм правосудия. Раковое оружие, решившее дело в пользу Витрали и Метральёгерна. Лично я не сомневался, что оружие это обоюдоострое. Тот факт, что на запястье девочки не было никакого браслета, вроде бы подтверждал, что это Эмили Витраль. Но если из самолёта выбросила Лизу Розу, то нельзя было исключить, что при падении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 Избавлю вас от перечисления пивных крышек, жестяных монет и прочего мусора, который я откопал. Хорошо ещё, что мне удалось познакомиться с одним типом, отвечавшим за состояние природного парка Верхняя Юрана на территории Монтерибль. Его звали Григорий Море. Красивый парень с суровым взглядом, чисто выбритый и загорелый, чуть ли не до черноты, словно каждые выходные штурмовал Килиманджаро. Мы с ним подружились. Я притащил с горы три полных мешка металлического хлама. Браслета ни в одном мешке не было. Честно говоря, я не то чтобы расстроился. Как я вам уже говорил, я человек настырный, а отрицательный результат я не исключал с самого начала. Просто я исполнял приказ Матильды де Карвиль, велевший мне не упускать ни одного следа.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 А в то время никто даже не догадывался, какое значение может приобрести эта проклятая безделушка. Моя затея отличалась замечательной простотой. Я решила опубликовать во всех местных газетах объявление, пообещать, что тот, кто принесёт мне преславутый браслет, получит вознаграждение, значительно превосходящее стоимость украшения. Согласовав этот вопрос с Матильдой де Харвиль, я постепенно увеличивал сумму вознаграждения. Мы начали со скромных 20.000 франков. Чтобы рыбка клюнула, следовало проявить терпение. Но я не волновался, время у меня было. Если случайный варишка присвоил браслет и хранит его у себя спрятанным на дальней полке, как бильбо похитивший у горлу макольцо, то рано или поздно я об этом узнаю. И я оказался прав. Хотя бы по этому пункту я не ошибся.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 Но ко мне она относилась хорошо и даже настояла, чтобы свидетелем на их свадьбе, состоявшейся в июне 1985 года, был именно я. Несмотря на противодействие Айли, я почти всегда брал с собой в Турцию на зиму служившего мне переводчиком. В Стамбуле я неизменно останавливался в отеле Аскок, расположенном в бухте Золотой Рог, неподалёку от Галатского моста. Что касается Назыма, то он ночевал у родственников Аили, живших на исторической окраине Стамбула в районе Эюп. Бедолага, куда ему было деваться? Мы с ним встречались за барной стойкой кафе Дезанж на улице Айхана и Шика прямо напротив гостиницы. Назым не отказывал себе в удовольствии опрокинуть рюмку другой ракии и пытался приучить меня к наргиле. Я же вам говорю, турецкие каникулы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 Или если угодно служить приказчиком в пороховой лавке. И недели не прошло, а меня уже выворачивало от всей этой турецчины. Беспрестанные завывания имамов с минаретов, базары на каждом углу, запах пряностей, безумные таксисты, вечные пробки, протянувшиеся до самого Босфора, меня раздражало всё. В конце концов, единственным, на что я мог смотреть без отвращения, стали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 Во всяком случае, на протяжении первых месяцев мы с назымом пахали как каторжные, часами опрашивали торговцев с Гранд-базара, пытаясь найти человека, у которого были куплены вещи, в которые была одета спасшаяся девочка: хлопковое боди, белое платье с оранжевый цветочек, вязаная шерстяная кофточка. Представляете, Гранд-базар в Стамбуле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 Детские вещи, брат. Тебе нужны детские вещи. У меня всё, что ты хочешь. Кто у тебя, мальчик или девочка? Назови свою цену. 4.000 лавок. Умножьте это число на два или на три по количеству продавцов. Клиенты из западной страны, они чуют за полсотни метров. Но я держался молодцом до конца.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 напрасный труд. Лабиринт, упёрся в тупик. Оставалось разузнать побольше о Лизе Розе и её родителях, Александре и Веронике де Карвиль. При установлении личности ребёнка официальное следствие опиралось всего на два свидетельства: фотографию, предоставленную бабушкой и дедушкой Карвилями, на которой младенец был снят со спины, и показания Мальвины Поэтому в Турции нам прежде всего требовалось раздобыть как можно больше сведений о жизни Карвиль в Джейхане. Я придерживался разумного оптимизма. За 3 месяца малышку Лизу Розу должна была переведать куча народу. Очень скоро мой оптимизм сдулся как проколотый мячик. Судя по всему, Александр и Вероника де Карвиль не отличались общительностью.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 Еженедельно на свет появлялись десятка 3 малышей. Это оказалась оборудованная по последнему слову техники шикарная частная клиника, где меня приняли с почти неприкрытым роболепием. Педиатр, прикреплённый к Лизе Розе, осматривал девочку трижды. Он уточнил, что ежедневно через его руки проходит примерно 20 грудничков. Он достал медицинскую карту Лизы Розы и честно поделился со мной всей имеющейся у него информации. Вес 3 кг 250 г, рост 49 см. Ребёнок плакал? Да. С открытыми глазками? Да. Что ещё вы запомнили? Ничего. У малышки были какие-нибудь особые приметы? Нет. Ещё один. Тупик. Должна быть Вероника де Карвиль, маялась на своей вилле от смертельной скуки. Обслужи у неё работало мало.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 Я нашёл стюардессу, которая припомнила, что 22 декабря видела грудного ребёнка среди пассажиров, ожидавших рейс на Париж, и даже пощекотала его под подбородком. Там был один грудной ребёнок или два? Один, точно один. Во всяком случае, ей так казалось. Вообще говоря, она не могла сказать с уверенностью, в какой именно день видел и грудничка, и на какой рейс его родители ждали посадки.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 Например, в нём не оказалась Лизы Розы. Опоздание, случившееся в последний момент, затруднение, каприз матери, похищение, покушение, могло произойти всё, что угодно, в результате чего Лиза Роза избежала посадки на раковый рейс и до сих пор жива. Её прячут где-то в Турции или в другой стране. Совершенно безумная гипотеза. А если взглянуть на неё с другой стороны, Разве не странно, что о ребёнке, прожившем 3 месяца, сохранилось так мало достоверных сведений? Почти нет людей, видевших малышку. Нет друзей, семьи, качавших её на руках. Нет любящей няни, нет фотографий, нет вообще ничего. Или почти ничего. Как будто такой девочки вообще не существовало. Точнее говоря, как будто её существование кто-то хотел сохранить в тайне. Часами размышляя над этим, я превратился чуть ли не в параноика. Если Лиза Розы не было на борту, не значит ли это, что она умерла ещё до того, как самолёт поднялся в воздух? От чего умерла? В результате несчастного случая, из-за неизлечимой врождённой болезни, пала от руки убийцы? Александр и Вероника де Карвиль унесли ответ на этот вопрос с собой в могилу. Возможно, его знала Мальвина. Возможно, это знание и свело её с ума. Когда я излагал все эти гипотезы на зиму в кафе Дезанж, он только хохотал и опускал усы в очередной рюмку ракии. Преступление, тырхнул со крыдуль. Он попыхивал своим наргиле и возвращал меня с небес на землю. На зиму верил только в конкретные вещи, в реальные доказательства. Слушай, крыдуль, не могли же её 3 месяца держать за забором. Наверняка с ней выходили на улицу. Кто-нибудь мог её видеть, прохожий, турист. Она могла случайно попасть на чей-нибудь снимок. Никогда нельзя сказать заранее. Что ты имеешь в виду? Да сам не знаю. Деньги у тебя есть? Дай по всей Турции объявление в газетах, а публикуй фотографию ту самую из East Republican, а там посмотрим. Назим был прав.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 Его принёс какой-то тип, лично заявившийся в отель. Письмо было кратким, только имя Унал Серкан и номер телефона. Но главное фотокопия фотоснимка. Я бежал через улицу Айхана и Шикка как сумасшедший. Как меня тогда не сбили? Назим уже ждал меня в кафе Дезанж. "Проблемы, Крыдуль". Я сунул фото в его толстые волосатые пальцы.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 Никаких сомнений даже не возникало: те же глаза, то же лицо. Паскали и Стефани Витраль, путешествуя по Турции, никогда не приближались к Джейхану ближе, чем на 2 сотни километров. Вот оно, решающее доказательство. Мы победили. Ребёнком, выброшенным из самолёта во время авиакатастрофы, была Лиза Роза де Карвиль. А честя я чуть не прослезился. Назым улыбался мне сквозь густые усы. Он тоже всё понял и радовался, как мальчишка. 2 октября 1998 года. 11 часов 44 минуты. Звякнул звонок, один единственный. Почти неслышный в грохоте подземки. Сообщение. Сигнал о пропущенном вызове.